Глава 30. Девять долгих дней пути и более семи тысяч километров позади. Ночевки в разных местах и разнообразных позах. Одна встреча с агрессивно настроенными выжившими, которую удалось разрулить без стрельбы и убийств. Две встречи с организованно движущимися колоннами военных. Три встречи с рыскающими на минимальной высоте вертолетами, в каждой из которых нас сопровождали и предлагали по рации присоединиться к огромному лагерю выживших, расположенному на Северном острове. Заманчивое предложение, но пришлось отказаться. Были еще встречи. Огромное количество. С мутантами, конечно. Путешествие привело нас в республику Саха, она же Якутия, в город Удачный. Самым сложным участком маршрута была река Нижняя Тунгуска. Группа выживших, обосновавшаяся в селе Непа, оказалась агрессивной. Оружие решило многое. пришлось отдать больше половины запасов, чтобы урегулировать конфликт и переправиться на другую сторону реки. Без помощи парома это было невозможно, а ждать морозов у нас просто нет времени. А мостах в тех местах, видимо, не слышали. Искать брод мы не решились, потому что неизвестно, есть ли он вообще. Город удачный мне понравился. Присутствует некоторый перфекционизм. Главное, отсутствуют мутанты. малое количество населенных пунктов огромные расстояния и меткие выстрелы местных парней решают многое впервые за долгое время почувствовал себя в безопасности а вот и первый мост воскликнул пашка указав настоящие в нескольких сотнях метров два уаза нас ждут я уже связался с ними машины я увидел немногим раньше потому что роль водителя в данный момент принадлежит мне пара болотного цвета внедорожников стоят на обочинах «Бойцы греются в машинах. Начало октября, а погода не радует. А может, наоборот, радует. Температура скачет от плюс пяти до минус пяти в ночное время суток. Днем чуть теплее. Нас встретили четверо хмурых якутов. Оружия в их руках замечено не было. Под одеждой тоже. Значит, ждут». «Я якут», — представился самый низкий, но при этом и самый широченный. «О вашем прибытии нас уведомили. Добро пожаловать в адский рай». «Двигайтесь в центр города. Там вас встретят». «Так и будешь скрывать, к кому мы едем?» — спросил я, когда маршрут продолжился. «Немного осталось», — ответил Пашка. «Я всю дорогу не говорил, а теперь точно не скажу. Терпите, и скоро все увидите». Пашкин знакомый, ради которого был проделан огромный путь, так и остался темной лошадкой. Ни имени, ни возраста. «В моем представлении, умник должен быть стареющим мужчиной с полностью седыми волосами», и усталым взглядом. Нас встретила оранжевая Нива и повела в сторону здания администрации, в котором теперь обосновалась верхушка местной власти. О том, что в городе проживают почти полтысячи человек, Пашка не соврал. Несмотря ни на что, город продолжает жить, и это радует. Значит, у людей еще есть шансы. К переговорам меня и Жанну не допустили. Договариваться пошел Пашка. — Ты точно доверяешь ему? — тихо спросила Жанна, поглядывая на хмурого Якута, стоящего у входа в администрацию. «Якуту — Якуту? — удивился я. — Нет, не доверяю. Вижу его первый раз. — С чего ему доверять? — Дурак, — посмеялась Жанна. — Я про Пашку. — Понял, что не про Якута, — улыбнулся я. — Нет, такому блюдку как Паша, я точно не доверяю. Но и не жду подставы. Пока ему выгодно с нами, он никуда не денется. Больше беспокоит Сеня. От него ни слуху, ни духу. И на вызовы не отвечает. Странно. Пашка пробыл в здании администрации не более минуты. Вышел веселый и жизнерадостный. Забравшись в броневик, сообщил. Неприемный день. Все завтра. Сегодня нам посоветовали отдохнуть как следует. Все организуют. Поехали. Отдых, который предоставили, можно назвать раем. Баня с бассейном и уютный двухэтажный дом были отданы в неограниченное пользование. вдоволь напарившись и накупавшись, приступили к трапезе. Стол сервировали по высшему разряду и минимум на вдвое большее количество человек. Ровно в полночь я рухнул в мягкую постель с надеждой хорошо выспаться. Не получилось, пришлось бодрствовать еще час, удовлетворяя истосковавшуюся по ласке подругу. Хотя лаской происходящее точно не могло называться. Утро началось в девять. Первыми стали водные процедуры, Затем получасовая зарядка и тренировка мышц на растяжение, и только после этого завтрак. Спустившись на первый этаж, с надеждой отыскать в холодильнике то, что осталось после вчерашнего пира, я застал за столом странную компанию. Сидящий ко мне спиной Пашка. Сидящий лицом лысый дядя и такой же лысый сын. А может и не сын. — А это кто у нас? — поинтересовался лысый дядя у Пашки. — Это Руслан, — не поворачиваясь ответил тот. Есть еще Жанна, но она, видимо, спит, устала ночью сильно. Гости вышли из-за стола и по очереди поздоровались со мной за руку. Василий Глачев, представился дядя. Иван Староверов, представился второй, развеяв догадку о родстве. Точно не сын. Руслан Сиддиков, представился я, оценивая гостей. Василий — крепкий мужик неопределенного возраста. Лет ему может быть как 45, так и шестьдесят. Внешность славянская, взгляд уверенно цепкий, изучающий. Широкий в плечах, немного ниже меня, с массивным брюшком. Иван гораздо младше, лет тридцать, не больше. Чуть выше меня, но при этом намного худее. Лицо также славянское, взгляд добрый, просто добрый. — Руслан, — заговорил Пашка, вернув гостей на прежние места. — Это тот самый человек, о котором я говорил. Василий Глачев, писатель-фантаст. и по совместительству путешественник. Иван Староверов — его ученик. Я быстро приготовил себе кружку растворимого кофе и сел за стол. Взглянув на гостей, сказал. «Приятно познакомиться. Встречать писателя-фантаста мне не доводилось. Смею спросить, чем нам может помочь ваша деятельность?» «Для начала не писателя, а писателей», — с легкой улыбкой поправил меня Василий. «Мой ученик Ваня тоже писатель». и при этом вполне известный. «Не читал», — честно признался я. «Ни его книг, ни ваших, Василий. Возможно, когда-нибудь прочитаю». Пришла Жанна. Несколько минут ушло на повторение знакомства. Пашка вытащил из холодильника салаты и поставил на стол. В духовку на подогрев отправилась курица. Раздав всем тарелки, он вернулся на место и сосредоточился на еде. «Можно вопрос?» — спросил я. «Это уже вопрос». — ответил Иван. — Но ничего, можно и второй, — спрашивай, Руслан. Я указал на салаты. Сельдь под шубой, оливье, свежие овощи. Всего этого не должно быть в этих краях. Ферм и теплиц замечено не было. Откуда берутся продукты? Озвучил мысли. — Где вы берете продукты? Василий Глачев улыбнулся. — Странно, что тебя заинтересовал именно этот вопрос, Руслан. Но я отвечу на него, и заодно на множество других. Наше поселение с недавних пор зовется Эдемом. Это своего рода рай для выживших. Очень холодный рай, но зато безопасный. Люди едут к нам и остаются жить на постоянно. Наш город – единственное крупное поселение на пару тысяч километров. Полтысячи человек – не слишком большая цифра. Это те, кто находится здесь постоянно. Еще тысяча человек сейчас на заданиях. Кто-то решает проблему топлива. кто-то занимается добычей и доставкой провианта, кто-то пополняет наши склады оружием и патронами, а кто-то просто путешествует по материку и рассказывает выжившим о безопасном городе в Якутии. Мы построили систему, которая работает. В нашем городе есть все условия для проживания 15 тысяч человек. Электричество, питьевая вода и нормальная еда – это все мелочи. Если создать систему, запустить и настроить, то она начнет работать самостоятельно. Мы сломали привычное. Больше нет денег. Есть лишь взаимовыгода. То, что называли утопией, реализовано здесь. Это почти коммунизм. Я отнесся сказанному скептически. Василий верит в то, что говорит. Но это только начало. Пройдет время, и все изменится. Стоит хотя бы исчезнуть мутантом. Не будет сплотившей угрозы. Не будет исплочения. Озвучивать скептицизм не стал. Человек верит. Зачем рушить его веру? «В нашем городе нет верхушки власти», — продолжил рассказывать Василий. «Есть только советники по проблемам. Основная задача советников — следить за тем, чтобы люди ни в чем не нуждались. Я, мой ученик и еще пятеро хороших людей отлично справляемся с возложенными на наши плечи задачами». Я жестом остановил рассказ и попросил. Политика нас мало интересует, Василий. Видимо, Паша не сказал, с какой целью мы прибыли. Ввести в курс дела? Мы в курсе, ответил Иван. Ты, Руслан, ошибаешься. Пашкин знакомый не Василий, а я. Они в курсе, поинтересовался я у Пашки. Он покачал головой. Поверхностно, но в суть проблемы не вводил. Тогда вводи, попросил я. На то, чтобы рассказать писателям-фантастам нашу историю, ушло около часа. Еще полчаса им потребовалось на изучение файлов Таркова. Первым закончил читать Василий Глачев. Став невыносимо серьезным, он спросил. «Это все правда?» Я уверенно кивнул. «Мне нужно подумать», — пробормотал фантаст и направился к выходу. «Не теряйте». Остался Иван. Он, закончив чтение, уставился на пашку. «Что-то не так?» — поинтересовалась Жанна. «Все так. Или все не так?» ответил молодой фантаст, продолжая смотреть на Пашку. «Никогда бы не подумал, что подобное возможно. Сложно, очень сложно», — он воскликнул. «Но решаемо. Дайте нам немного времени, и мы найдем ответ». Выскочив из-за стола, словно ошпаренный, Иван рванул к выходу и через мгновение исчез за дверью. «А теперь вопросы», — сказал я, строго взглянув на Пашку. «И самый первый». мы проехали полстраны чтобы пообщаться с двумя фантастами не понял удивился пашка тебя что то не устраивает все не устраивает паша все какого хрена мы делаем в якутии решил показать мне красоты восточной сибири не удивил я был здесь эдем показываешь тоже не удивил плевать мне на этот город твои писатели замолчав я встал и пошел к выходу приготовленные фразы куда то улетучились «Зачем мне это? Скандал ничего не изменит, только отношения испорчу. Мы в Якутии, время потеряно, ничего не изменишь. Фантасты так фантасты, пусть думают, послушаю их бредятину». В поисках найти себе интересное занятие невзначай оказался в центре города и познакомился с двумя добродушными якутами. Байбал – высокий, под 2 метра, худющий очкарик. Хабырыла – низкий. Про таких говорят метр с шапкой и страдающий излишним весом паренек, сильно похожий на способный с трудом передвигаться пончик. Дабы простить своему языку жизнь, решил укоротить якутам имена «бай» и «хабыр». Возражать они не стали, видимо, привыкли. Экскурсия, которая шла почти четыре часа, принесла много новой информации. Первое и самое важное – в городе нет безработных, каждый занимается тем, что нравится». Увидев татарина и русского, занятых перетаскиванием угля в здание котельной, я понял, что миф можно развеять. Кому может понравиться таскать уголь? Следом, миф развеяли два якута, под командованием пожилого башкира, ремонтирующие прорыв канализации. Менять трубу по пояс в холодной и дурно пахнущей жижи – то еще удовольствие. Второе открытие. еще в городе получают только те, кто ее заработал. Есть особые люди, которые фиксируют трудовое участие. Не работаешь – не ешь. К инвалидам, детям и пожилым людям это не относится. К гостям тоже, но косых взглядов поймал немалое количество. По сути, мы отобрали чью-то еду. Конечно, будут недовольные, они были всегда, везде и при любых условиях существования. Такова сущность людей. Третье открытие – устройство обороны города. Тут все просто – Обороной занимаются два подразделения. Первое – чистильщики, второе – охотники, или как они гордо себя именовали – хантеры. Задача чистильщиков – поиск зараженных и мутантов и дальнейшее их уничтожение и захоронение. Активно применяются квадрокоптеры и достаточно редко имеющаяся в ограниченном количестве авиация. Почти так же редко наземная тяжелая техника. В основном чистильщики передвигаются на внедорожниках и ликвидируют любые опасности на дальних подступах. Задачи хантеров попроще. Они охотятся на зверей, которых в округе навалом. Без мяса город не сидит. Если чистильщики не справляются, то хантеры им активно помогают. Механизм слаженный и умелый, работает как часы. Большая часть не знает, кто они, хантеры или чистильщики. Все перемешалось. Излюбленное оружие – советская трехлинейка. Данный факт удивил больше всего. Но подумав, я понял, что любовь к винтовке Мосина имеет далекие корни. Стать чистильщиком или хантером может любой желающий, но для этого нужно сдать определенные нормативы. В целях интереса попробовал сдать нормативы и был удивлен. Оказывается, что бегаю через полосу препятствий прилично медленнее турбо -якутов. Стреляю не так точно, а выдыхаюсь в два раза быстрее. Сказать проще... Простые парни быстро спустили меня на землю, показав отточенное мастерство. Как они умудрялись попадать в мишени, стоящие на расстоянии 300 метров без оптического прицела, из уставшей винтовки, мне было непонятно. Я эту мишень и разглядеть-то почти не мог, не то что попасть в нее. Главный кут по имени Баянай все равно похвалил меня и пригласил принять участие в играх, которые происходят в спортзале школы каждый вечер. Согласившись, уже позже узнал, что эти игры не что иное, а самый обычный мордобой, но обещание придется выполнять. Что касательно развлечений, в городе их навалом. Клуб любителей компьютерных игр, тренажерный зал, несколько баров, библиотека, кинотеатр, всевозможные кружки и прочие места, где можно убить время. Закончилась экскурсия в том месте, где началась. Устав слушать болтовню якутов, Я вернул их на то место, где мы познакомились, и в знак благодарности подарил каждому по пистолету. Все остались довольны. Вернувшись в дом, понял, что писатели нас покинули. Жанна оккупировала кухню и готовит что-то вкусное. Пашка сидит на полу в своей комнате и изучает невесте, где раздобытую карту мира. Огромную карту. Такие висели в кабинетах географии, когда я учился в школе. «Изучаю карту», — увидев меня, начал рассказывать он. Еще объекты, которые можно встретить по всему миру. На каждом материке, то есть. Занятие интересное, но безрезультатное». «Соглашусь», — кивнул я, склонившись над картой. «Если хорошо учился в школе, то ты должен понимать, что таких объектов не существует. Если только туалеты...» «Как успехи?» Пашка прекратил пялиться на карту и взглянул на меня. «Весь город исследовал». «Относительно, но мне понравилось». Не все так гладко, как говорил Глачев, но отдам должное, лучше не видел. Все сытые, все работают, и все почти довольны. Увы, но существовать Эдему недолго, будь уверен. Переубеждать не стану, а лучше спрошу кое-что. Немного личное, конечно, ты не против? Я пожал плечами. Спрашивай. Что у тебя с Жанной, дружище? Я беззвучно рассмеялся, помотав головой, ответил. Во-первых, не дружище. «Во-вторых, ты сам все слышал этой ночью». «Слышал», — признался Пашка. «Не спал, извини. Но я спросил не об этом. Я спросил об отношениях. У вас любовь?» Я снова засмеялся, но на этот раз небезвучно. Успокоившись, сказал правду. «Мы просто спим. Получаем друг от друга удовольствие. Любовью там даже не пахнет. Да и не пахло никогда. Сколько их было, не вспомню». Молодой полицейский, у которого каждую неделю новая девочка. Красиво я жил когда-то. И точно знаю, не любил никого. И пока не собираюсь. Не встретилась еще та самая, Паш.